Я ведь приехал. И впрямь эти бароны злоупотребляют своими правами. Власти в самом деле может перейти таким образом к нашим вассалам и горожанам. А чего спрашивать с короля Эдуарда Английского? Ну, можно ли доверять мужчине, который ведет себя как женщина? Я буду с вами, чтобы проучить их. А вашу награду соглашаюсь принять просто из чувства справедливости, ибо справедливость требует, чтобы те, которые хранят верность королю, видели с его стороны иное обращение, чем те, которые короля предают. Вы успешно правите страной, а этот... этот дар, который я рассматриваю как знак уважения ко мне, когда вы подпишете указ... «Тут же, дядюшка, если вам угодно, но помечен он будет завтрашним числом», — ответил король. Третий раз, и опять-таки с помощью денег ему удалось обуздать графа Валуа. «Пора, пора мне короноваться», — обратился Филипп к Казначею после ухода Карла Валуа. «Если мне придется еще раз вступить с ним в спор...» Боюсь, что я вынужден буду продать свое королевство. И так как Флёри удивился размером обещанной суммы, Филипп произнес. «Успокойтесь жефруа успокойтесь, ведь я ни словом не обмолвился, когда дар будет выплачен. Дядя будет получать деньги мелкими суммами, зато может брать под эту сумму в долг. А теперь пора ужинать». По торжественному церемониалу король после вечерней трапезы в сопровождении приближенных и капитула должен был отправиться в собор, чтобы сосредоточиться мыслями и помолиться. Церковь была уже готова к приему высокого гостя, стены задрапированы, сотни свечей зажжены и перед хорами воздвигнут большой помост. Филипп молился недолго. Зато провел в церкви немало времени, желая расспросить еще раз о ходе церемонии и о том, что полагается делать ему самому. Он собственноручно проверил, хорошо ли запираются боковые двери, осведомился, как и где будет размещена охрана и какие места отводятся для участников церемонии. Светские перы Члены королевской фамилии и высшие сановники разместятся на помосте, пояснили ему. Коннетабль будет находиться при вас, а канцлер по другую сторону около королевы. Трон напротив вашего трона предназначен для архиепископа Реймского, а скамьи, расставленные вокруг главного алтаря, отведены для пера в церкви. Филипп медленно прошелся по помосту, откинул носком загнувшийся кончик ковра. «Как все это странно», — думал он. «На этом самом месте я присутствовал в прошлом году на короновании моего брата и не обратил внимания на все эти подробности. Он присел, но не на королевский трон. Какой-то суеверный страх помешал ему это сделать завтра». «Завтра я действительно стану королем». Он подумал о своем отце, о длинной череде предков, короновавшихся до него в этом соборе. Подумал о старшем брате, ставшем жертвой преступления, в котором он, Филипп, не повинен, но именно его плодами сейчас пользуется. Подумал еще об одном преступлении, жертвой которого стал малый ребенок. И на сей раз он не сказал прямо «убей». и все-таки стал молчаливым соучастником убийства, чуть ли не его вдохновителем. Он подумал о смерти, о собственной, своей смерти. Подумал о миллионах людей своих подданных, о миллионах отцов, сыновей, братьев, которыми отныне ему суждено править. Неужели все, подобно мне, способны на преступление, если для такового представится случай? и невинны лишь по неспособности действовать. Неужели готовы они служить злу, лишь бы удовлетворить свое честолюбие? Однако в Леоне я давал обет быть справедливым, но так ли это? Вообще ли низка человеческая природа, или такими нас делает трон, или это безмерная грязь и мерзость, Неизбежная дань, которую мы платим за право носить корону.